Глава тридцать четвертая. Чувствую, мы со старостой вообще не сработаемся. Он привык быть первым во всем, но и я не буду молчать, если человек говорит откровенный бред. Безобидный вопрос на лекции от преподавателя перерос в небольшую стычку. Я оспорила его слова, привела аргументы против и отстояла свою позицию, чем заслужила похвалу профессора. Понимаю, что никто не любит, когда его выставляют не в лучшем свете, но это будет ему уроком. Не он один что-то знает, и не только он может претендовать на звание лучшего в группе. Он первый начал смотреть свысока. «Ты, главное, не зазнавайся. Выскочек никто не любит». Староста кидает в мой адрес колкое замечание, когда начинается перерыв. «Учту». «И кто мне это говорит?» «Староста, свали в туман, я тебя прошу. Не брать настроение своими заскоками». Юля цокает это складывает руки на груди. «А, не идём в столовую. Я готова слона съесть». «Хамка!» — фыркает староста, но вот это получает лишь ухмылку от подруги. «Я и сама жутко голодна. Преподаватель не отпустил нас на перерыв, чтобы успеть дать весь задуманный объем материала, а на завтра как-то не хватило времени. По теплым одеялам было уж слишком комфортно». «Супер! Похоже, мы останемся голодными. Без очередей никуда». Но Юля бурчит весь день и абсолютно на все. Сера ей так и не ответила, значит, настроение безвозвратно испорчено. «Можно к вам пристроиться?» Юля предложила пойти в столовую всем девочкам, и все отказались, так что я не ожидала увидеть Виталину. Она выглядит мило, как и всегда, но меня эта милота настораживает. Подруга лишь кивнула, высматривая витрину и решая, чтобы взять. «Ань», — Вита пристроилась рядом со мной. «Думаю, ты должна знать. Что такое? Осталось еще немного, очередь быстро рассасывается. Вот только выпечки почти не осталось. Девочки в очередной раз обсуждают эту ситуацию с Мишей. Похоже, теперь мы обе их главные враги. Вот здесь она преувеличивает. Хорошая актриса, держится до последнего, но я-то знаю правду. Их право, в свободной стране живем. Всем рты не заткнуть, а что-то кому-то доказывать я не стану. Нет желания и жалко времени. Какой раз спасибо Миша, хотела ведь обычной спокойной жизни. Меня дико раздражает вся эта ситуация, но я выбрала тактику не обращать внимания. Ну да, и то верно. Просто омерзительно слушать подобное. Очень жаль, что люди не признают истинное положение дел, каждый должен понимать, на что способен и на что может рассчитывать. Не дотягиваешь, не стоит исходить на зависть. Ее фраза звучит уж слишком пафосно-эгоистично. Разворачиваю, чтобы ответить, но, мой взгляд, улавливает знакомый силуэт за столиком у окна. «Так вы правда встречаетесь?» — добавляет Вита. «Нет», — говорю на выдохе. «Конечно, для меня не новость, что Миша общается с Машей, но со стороны они смотрятся уж слишком сладко. Сидят за столиком с улыбками на лицах и о чем то оживленно беседуют. Да, может, они и друзья, но почему тогда Егор говорил совершенно другое?» Маша и правда красива. Если присмотреться, она чем-то отдаленно похожа на Виталину, уж слишком правильные черты лица. Эта девушка вполне может нравиться Мише и Егору, да и тому же Сереже. Миша так и не ответил на мое сообщение. Не отрицаю, что могла обидеть его, но я сделала осознанный выбор. Мы забрали подносы и сели за стол. Сели так, что с моего ракурса прекрасно видно эту парочку. По смеху Маши ясно, что говорят о приятных вещах. «Мне нравится Миша, но я не испытываю ревности. Смотрю на них, и даже сердце не ойкает. Мне просто неприятно. Я чувствую где-то подвох, но не могу понять, где именно и от кого». «Они друзья. Хорошие. Тебе не о чем переживать». Слова Виталины вытаскивают меня из раздумий. «Тебе откуда знать?» Юля отвечает быстрее, чем успеваю открыть рот, и отон слегка грубоват. «Я же общаюсь с Мишей, вот и знаю». Что-то мне подсказывает, что знает она куда больше, чем говорит. «Вита», — решая выбить ее из равновесия, — девушка поднимает на меня взгляд. «А что там у тебя с Егором?» Юля такого от меня не ожидала, подруга закашлялась. Вита же осталась спокойной. «Он мне нравится. Очень нравится». «Это понятно. Я задала другой вопрос». Раз она может лезть в мои дела, то и я имею право. Мы общаемся, наши отношения в таком же подвешенном состоянии, как и твои. Ясно. Улыбаюсь и приступаю к обеду. Если полное безразличие расценивается как подвешенное состояние, то я чего-то не понимаю в этой жизни. Она врет и делает это из личной выгоды. Ей важно, чтобы вокруг Егора не крутились лишние конкурентки. Вот только я ей точно не конкурент, хотя она сказала, что нравлюсь. Вита грамотно и ненавязчиво перевела тему в другое русло, переключила нас на учебу и обсуждение будущего проекта, предложила делать его втроем, но Юлька соврала, что мы уже нашли партнера. Я старалась не смотреть на стол у окна и с облегчением выдохнула, когда эта парочка ушла, и их место заняли другие. Правда, перед уходом мы с Мишей все же столкнулись взглядами на долю секунды, и от этого мгновения по телу прошелся разряд тока. Ура! «Последняя пара и домой. Это невозможно, деканат издевается над нами!» Подруга уложила голову на книге. «Она знает о моих планах на вечер и знает, что возвращается в общагу сама, и хоть Юля этому не рада, вопросами не донимает. Миша, нам нужно поговорить. Жду тебя после пары у Восточного выхода. Не вынуждай меня приходить за тобой в аудиторию». «Ань, ты меня вообще слушаешь?» «Конечно». Переворачиваю телефон экраном вниз. Они всего лишь хотят дать тебе больше знаний. Не нужно нам говорить, просто ни о чем. Но и допустить, чтобы он пришел сюда, я не могу. Мне хватит минуты, чтобы сказать ему то, что думаю, так что я везде успею. Аня. Ладно. Мои бедные нервы. Нужно научиться воспринимать все проще. Юля сказала, что я упертый баран, и со мной бессмысленно говорить, когда рассказала ей о сообщении. Единственное, что попросила подруга, так это не делать глупостей и подумать получше над ее словами. Она уверена, если упущу Мишу, то буду жалеть до конца своих дней. Восточный выход не пользуется особой популярностью, но студентов вокруг все равно немало. Найти Мишу не составило труда, он уж слишком выделяется из толпы. В город пришли холодные осенние дни, и большинство отдает приоритет темным оттенкам в одежде, а парень не изменяет белому. Он все такой же идеальный, как и в нашу первую встречу. Но вот я больше не испытываю того странного трепета. Его поступок словно возвел между нами барьер. Миша показал, что не стоит доверять ему целиком и полностью. «Привет. Понимаю, что снова окажусь в центре внимания, но все равно подхожу. У меня мало времени, о чем хочешь поговорить?» Парень закрывает томик стихов Маяковского и одаривает меня своей одурманивающей улыбкой. Эта улыбка очаровывает своей мягкостью и нежностью. Миша словно глоток свежего воздуха в невероятно душной комнате. Вот только такой глоток может дорого стоить. Новое поколение недооценивает поэзию. Человек с книгой воспринимается как что-то ненормальное, выходящее за рамки привычного. Мы уверенно теряем свое культурное наследие. Ох, этот голос. Миша уж точно знает, как заставить окружающих слушать его. Мы не стоим на месте. Что-то теряется и забывается, что-то изобретается и превозносится, меняются ценности, и это вполне естественный процесс. Я как раз отношу себя к тем, кто недооценивает эту самую поэзию. Я нахожу прекрасное в другом. Так о чем ты хотел поговорить? Явно же не эта тема его так волнует. Уверен, ты и без объяснения все прекрасно понимаешь. Давай прогуляемся. За этот день мне порядком надоело такое большое скопление людей. «Миш, я не отниму много твоего времени, не думая, что я заслуживаю хотя бы одного нормального разговора. Я, кажется, не сделал тебе ничего плохого, Аня, чтобы ты так холодно относилась ко мне». «Хорошо, давай пройдемся. Я вовсе не холодна к нему. Его слова заставили проснуться неуверенность и чувство вины. Он и правда не сделал мне ничего плохого, кроме того неловкого разговора в коридоре. «Прекрасно», — протягивает руку. Это лишнее. Обнимаю себя руками, показывая, что в этот раз моя рука ему не достанется. Мы проделали путь от главного здания до парковки в тишине. Миша шел на шаг впереди меня, а мне осталось лишь следовать за ним. Машин осталось единицы, и мы сможем поговорить без лишних ушей, что не может не радовать. «Это моя», — указывает на белоснежный Порше. «Давай все обсудим за чашечкой ароматного кофе». Он словно не слышал того, что я повторила не раз. «Миша, у меня правда нет на это времени, я спешу», — говорю более уверенно. «Я не хочу портить с тобой общение, поэтому написала все как есть, не увиливая. Мне в целом и добавить нечего». «И куда же ты так спешишь? Я готов компенсировать любые твои неудобства, если согласишься провести со мной хоть немного времени», — разворачивается ко мне. «Мне правда нужно идти». «Вот как». Ухмыляется и резко берет меня за запястье. «Ладно». Но сначала я хочу знать, почему ты избегаешь меня. Уверен, твои дела смогут подождать, а этот разговор уж точно нет. Я не намерен бегать за тобой по всему университету. Он сжимает не сильно, но я все равно ощущаю дискомфорт. Отпусти меня, пока говорю спокойно. Эта резкая смена настроения пугает меня. Он не похож на вспыльчивого человека, но я все равно не до конца понимаю, чего от него можно ждать. «Почему ты избегаешь меня?» повторяет более требовательно. «Именно поэтому и избегаю, — дергаю рукой. Тебя не волнуют слухи, а я не хочу, чтобы они меня окружали. Твоя прошлая выходка все еще обсуждается всеми, кому не лень. И ведь я просила, тебе говорила, но ты сделал так, как посчитал нужным». «Прости меня». Голос вновь смягчился. «Только сейчас это не сработает. Мне хочется врезать ему». Я поступил необдуманно. Губ касается улыбка. Я не хотел причинить тебе проблем. Ань, я дурак, и я искренне прошу твоего прощения». Этот взгляд меня в секунду осенило. Я была уверена, что он говорил со мной всегда искренне, но после того, что я увидела в столовой, поняла, как сильно ошибалась. «Отпусти. Я как попугай повторяю одно и то же». «Чтобы ты сбежала от меня? Нет. Я прошу тебя подумать еще раз над моим предложением». «Будь со мной, и я сделаю тебя самой счастливой. У тебя будет все, чего только пожелаешь». От его слов перехватило дыхание. «Никто не посмеет навредить тебе, никакие слухи и зависть. Обещаю, что ты не пожалеешь, что из этих прекрасных глаз никогда не польются слезы. Я буду уверен тебе и не позволю твоему прошлому опыту повториться. Ты сводишь меня с ума, Аня. Я не могу перестать думать о тебе». Если бы сердце могло выпрыгнуть из груди, то мое уже давно так сделало. Ты... Я даже слов не могу подобрать. Рехнулся. Еще одна неудачная попытка вырвать руку. Как ты можешь мне такое говорить? Да ты ведь даже не знаешь меня толком. А если я нормально, если опасная для общества отношение, это серьезный шаг. Да отпусти ты меня! Аня! Нет, Миша! Угрожающе показываю на него указательным пальцем свободной руки. Теперь моя очередь говорить. Бывает такое ощущение, что ты словно во сне. В каком-то непонятном тумане и в один прекрасный момент происходит что-то, что вытаскивает тебя в реальность. Со мной сейчас произошло именно так. Скажи мне правду. Для чего все это? Для чего эти слова? На его лице читается непонимание. Не прикидывайся, я бы поверила тебе и даже, может, согласилась. Но есть одно огромное «но». Маша. От упоминания этого имени его взгляд на мгновение ушел в сторону. «Ты сказал, что она ничего не значит для тебя. Вот только твой взгляд говорит обратное. Я видела, как ты смотрел на нее сегодня, каким горящим взглядом. Да даже сейчас ты пытаешься скрыть волнение, а ведь я только сказала одно имя. Я не знаю, что происходит и зачем ты все это делаешь, но прошу, не впутывай меня в ваши отношения». И даже если их сейчас нет, я уверена, что она именно так-то тебе нравится. Я, наконец, сложила картинку. Тот разговор в галерее, эти его взгляды на девушку, это резко меняющееся поведение. Не не хочу быть для кого-то заменой, объектом замещения эмоций. Даже если я ему и правда нравлюсь, сердце точно отдано другой. Поступки и слова могут обманывать, но вот взгляд тяжело подделать. То, как он смотрит на Машу, Описывают десятки книг. В его взгляде есть все: трепет, желание, нежность. Он никогда не смотрел так на меня и никогда не посмотрит. Ее появление расставило все на свои места. Ты говоришь чушь. Думаешь, я в свои двадцать два не разбираюсь в собственных чувствах? Не знаю, что ты вбила себе в голову, он говорит с какой-то злостью в голосе. Но Маша мне просто подруга, не больше. Думаешь, если бы все было так, как ты говоришь, я бы не предложил ей отношения, а стоял перед тобой? Я. Замолчи, не дает сказать. Ты всегда все усложняешь. Я просто не могу понять, для чего ты ведешь себя так. говорит, замолчи, а сам заваливает вопросами. С тобой бесполезно говорить, резко дергает меня на себя. Жалкая секунда, и его губы требовательно впиваются в мои. Мои глаза широко распахнулись от такой наглости. Может, он и нравится мне, но о таком я точно не мечтала и уж точно не позволяла. Плотно сжимаю губы. Моя рука все еще сжата в его, но вот вторая свободна. и Я намерена ею воспользоваться, чтобы сбить его пыл. Замахиваюсь и терплю очередное фиаско. Миша перехватывает и вторую руку, но при этом прекращает свой неудачный поцелуй. А вот это лишнее. Никогда так не делай, особенно к тем, кто сильнее тебя. Отпусти меня. Шиплю на него сверля гневным взглядом. Немедленно! Этот придурок еще и улыбаться смеет. Весело ему. Не такой реакции я ждал. Его точно веселит происходящее. Правда? Странно. Дергаю руки, но он еще сильнее сжимает запястье. Значит, ты слишком самоуверен, раздумая, что каждая будет рада такой подачке от тебя. Не заставляй меня повторять еще раз. В одну секунду тот, кто безумно нравился мне. Стал каким-то омерзительным. Я не верю его искренности, да ее просто нет. Даже сейчас он не смотрит на меня так, как на Машу. Этот взгляд не появился даже на секунду. Миша не такой, каким кажется всем вокруг. Он опасный лицемер, умеющий притворяться так, что ты и не поймешь, в какой момент попался в его сети. И я попалась. И если бы не эта девушка, то так бы и осталась слепой и дурой. Да он просто волк в овечьей шкуре. «Да, Аня. Каждая нормальная девушка будет рада». Его слова заставили меня улыбнуться. «На твоем месте хотела бы оказаться каждая. Вот только ты полнейшая иди...» «Не даю ему договорить. И что есть силы, бью коленом в пах!» Благо расстояние позволяло, а его самоуверенность собственной безнаказанности притупила инстинкты. «Да, я полнейшая идиотка, но никто не мешает мне исправиться. Мои руки на свободе». Его лицо скривилось в гримасе боли, а руки оказались на больном месте. Уверенный голос сменился на какой-то жалостливый писк. «А кто тебе сказал, что я слаба?» «Понимаю, что не стоит долго тут стоять. После моей выходки его реакция будет совершенно непредсказуемой. Не смей больше подходить ко мне». Он, может, и хотел сказать что-то еще, но вместо этого ударил кулаком по собственной машине. Пока не разогнулся, ноги в руки и бежать. Сильнее жав рюкзака, быстрым шагом удаляюсь от него. Сердце дико колотится, словно меня заставили бежать несколько кругов по стадиону без малейшей передышки. Я хоть и вечно угрожаю парням, строю себя сильную, но еще никогда не поступала так резко. Во мне много жалости, даже сейчас, думаю о том, как он там, и все ли нормально, не будет ли последствий после такого удара. Силу я вложила немалую. Добегая до остановки. До дома Егора можно добраться одним автобусом. Это я успела посмотреть еще днем. И хорошо, что посмотрела, потому что мой мобильный опять выключился и показывает 0% заряда. Спрашиваю время у случайного прохожего. Миша задержал меня почти на 20 минут. В целом, не должно быть критично. Надеюсь, Егор дождется меня. Я ненавижу сомнения. Но это состояние раз за разом появляется в моей жизни. И вот сейчас, слегка успокоившись, Я стала сомневаться в том, что сделала. Может, я и правда сама себе надумала. Может, Маша и правда ему просто подруга, а я сейчас выставила себя ненормальной истеричкой. Нервно осматриваюсь по сторонам, этот чертов автобус еще не приехал. Я уже неприлично опаздываю. Вот же. Миша для всех вокруг просто идеал мужчины. Да и для меня он был таковым, а сейчас... Ситуация складывается уж точно не в мою пользу. Получается, что раз для всех он идеал, а я вдруг резко почувствовала к нему отвращение, то проблема во мне. Да почему ж так медленно? Сейчас вечер, автобус собрал все пробки. Что-то мне подсказывает, что Егор уже и не ждет. Я рада ошибиться. Я летела пуля от остановки к его дому и выдохнула с облегчением, когда увидела уже знакомую машину и ее владельца, сидящего на капоте. «Прости, ужасные пробки, еще и телефон выключился и не могла предупредить». «Мне нужна минутка-другая отдышаться». В руках Егора телефон, он не спеша оторвал от него взгляд и перевел его на меня. Уж слишком темный взгляд. Да, я опоздала, но вот он смотрит на меня так, словно я отравила его жизнь. Мог бы хоть для приличия улыбнуться. Ничего. От этого ничего кровь стынет. Голос еще холоднее взгляда. Он смотрит на меня с какой-то неприязнью или даже брезгливостью. Этот парень прекрасно умеет передавать свои эмоции без слов, поднимает голову к небу. Дождь собирается. Поехали. Все нормально, решаю еще раз уточнить. Ага, отталкивается от авто и подходит к двери со стороны пассажира, открывая ее. Наверное, сейчас передо мной Егор, которого я встретила в первый день учебы. Он оказался прав. Стоило нам выехать со двора, как пошел мелкий дождь. В салоне тепло, но в этот раз совершенно неуютно. Он молчит, а я не знаю, стоит ли нарушать эту тишину. Похоже, у парня нет настроения, хоть и мое паршивее некуда. Может, ты знаешь по дороге какую-нибудь кофейню? Я бы угостила нас кофе. Все же решаюсь заговорить. Напряжение так и витает в воздухе. Знаю. Коротко и ясно. Сегодня точно не мой день. Хотя... После перевода в этот университет каждый день не мой. Моя жизнь стала уж слишком насыщенной. Ты можешь подсоединить телефон к зарядному. Он все же решил заговорить со мной через какое-то время. Спасибо за предложение, но сегодня было очень суетное утро, и я не взяла зарядное. У тебя был сложный день, и не могу ехать в тишине. Егор на несколько секунд повернул голову в мою сторону, успев осмотреть меня сверху вниз. Вечер. Парень свернул к небольшому торговому центру. «Посиди в машине, схожу за кофе. В руках телефона кошелек. Еще что-то хочешь?» «Нет, спасибо. Но, может, лучше я схожу?» — одаривает меня вопросительным взглядом и открывает дверь. Уф, сложная ситуация. Я понимаю, что у него был не лучший вечер, но и у меня он не из приятных. У меня просто нет сил как-то поднимать ему настроение. После стычки с Мишей чувствую себя выжатым лимоном. Еще этот дурацкий телефон. Я очень надеюсь, что наш поцелуй, если его вообще можно таковым считать, никто не видел. Вот только этого не хватало. Прикладываю руки к груди. На меня напала и кота. Я знаю только один способ избавиться от нее: набираю побольше воздуха и задерживаю дыхание. Не работает. Уж слишком перенервничала. Плотно сжимаю губы. «В порядке?» Егор справился довольно быстро. Парень протягивает мне стаканчик, я лишь киваю головой, продолжая сжимать губы. «Не похоже. В его руках еще какая-то коробочка. Зарядная для телефона. Также протягивает мне. Неожиданно. В руках коробочка с оригинальным зарядным для моего телефона. Вот же. На такие траты я точно не рассчитывала». «Егор...» И... Машинально прикрываю рот рукой, коробочка падает на колени. На секунду закрываю глаза. Вот почему все неловкое случается рядом с ним? Губа парня расплываются в улыбке. Так вот оно что. Подержишь? Мне нужно снять куртку, жарко. Протягивает мне свой стаканчик. Лишь киваю и забираю стакан. Дергаюсь от очередной волны. Хорошо, что на стаканчике придумали крышку. Ты сейчас так беспомощна. Куртка летит назад. Будет жаль не воспользоваться таким моментом. Егор резко подается вперед, прям как его друг часом ранее.